появился не похожий на нас, на несомненно, человек и указал на надпись, сделанную символами Великого Кольца. Надпись сумели прочесть только через 90 лет, и она украшает на нашем земном языке памятник Кам Амату. Привет вам, братья, вступившие в нашу семью. Разделенные пространством и временем мы соединились разумом в Кольце Великой Силы. Язык символов,